Воскресенье, 7 июля 1942 года. 13 часов 15 минут. Независимое государство Хорватия. Загреб. Площадь Цветово Марка, дом 1. Дворец Поглавника. Рабочий кабинет Поглавника. Присутствуют: полковник Хорватии и министр иностранных дел Анте Павелич. представитель вермахта в Хорватии, генерал пехоты Глайзе фон Хорстенау, министр обороны маршал, полковник австро-венгерской службы, Славка Кваторник, загребский архиепископ Алоизий Степиноц. Несмотря на то, что за окнами дворца ослепительно сиял яростный июльский полдень, на людях, сидящих в кабинете, Незримо лежала серая тень грядущего небытия. 2 дня назад коммунистическая народно-освободительная армия Югославии, подобно чудовищному голему, созданная большевиками из множества партизанских отрядов, неожиданно перешла в наступление в окрестностях Белграда. В результате стремительного форсирования Савы во множестве мест коммунистические формирования Нанесли поражение дислоцированным на этом участке двум дивизиям хорватского отдамобрана, а также тому, что осталось от 714-й пехотной дивизии вермахта после её отступления от границы с Македонией. При этом наступательные действия поддерживала советская авиация и артиллерия, а некоторые ударные части Красной армии непосредственно принимали участие в боевых действиях. Одновременно В наступление перешли партизанские отряды в Западной и Восточной Боснии, Далмации и Словении. Везде, где есть сербское население, имеется и эта напасть. Уж как не старалась хорватская власть раздавить упрямцев, уничтожить, лишить человеческого достоинства, а всё одно ничего не получалось. Создавая своё национальное государство, поглавник Павелич объявил всех неарийцев корейцам были причисленные немцы и хорваты государственным имуществом. Закон о защите национальной арийской культуры хорватского народа прямо запрещал неарийцам какое-либо участие в работе общественных, молодёжных, спортивных и культурных организаций и учреждений хорватского народа. а также в литературной и журналистской деятельности в сфере живописи, музыки, архитектуры, театра, кино. И теперь наступила отдача. Безжалостная и равнодушная сила, уже перемоловшая многих и многих, пришла не только за господином Павеличем, но и за всеми его друзьями и единомышленниками. Надо признать, что больше нет плохо оснащенных партнеров и разрозненных партизанских банд, с которыми наш домбран мог справляться с относительной лёгкостью, торопливо сказал хорватский поглавник. Теперь перед нами стоит вооружённая до зубов единая красная армия, внутри которой быстро стирается граница между её основной русской частью и примкнувшими к ней национальными сербскими формированиями. Без непосредственной германской поддержки в таких условиях Мы не выстоим и погибнем, так же как уже погибло румынское государство кандукатора Антанэску. Германия буквально истекает кровью. Эта фраза была сказана Йозефом Геббельсом своей жене Магде после того, как Красная армия форсировала Одер, оказавшись на пороге германской столицы. В мире врат осознание глобальной неотвратимой катастрофы пришло к немцам раньше и стало буквально всё общим. Если в нашем прошлом, в участии немецкого руководства хотя бы существовала надежда ещё до конца войны поссорить СССР и англосаксов, однако в данном варианте истории ничего подобного не просматривается. В неравной борьбе с большевистскими ордами и ужасными пришельцами из заврад рявкнул генерал пехоты Глайзе фон Харстенау. Немецкие войска жертвуют своими жизнями, сдерживая коммунистический потоп, который грозит вот-вот захлестнуть Европу. Если хорваты хотят, чтобы их продолжали считать арийским народом, они должны дать вермахту как можно больше солдат на Восточный фронт. Мы тоже сражаемся против пришельцев, проворчал Славка Кватерник. В бою за Белград именно не стояли на острие большевистского удара. И нанесли нам самые большие потери. Это не люди, а просто какой-то ужас, господин. Да и сейчас мы постоянно ощущаем в действиях русских большевиков и сербских коммунистов твёрдую и опытную руку, которая направляет и подгоняет действия врождённых нам сил. Сами по себе они так не умеют. Воистину, врата между мирами это порождение сатаны. возвёл от оче горя архиепископ Степинац, а покровители большевиков, дети самого дьявола. По этому поводу я уже несколько раз писал его святейшеству. Ведь как вы знаете, он не меньше нас с вами не любит евреев, схизматиков и коммунистов, Анте Павелич тихо сказал. Его святейшество не пришлёт к нам на выручку несколько дивизий своих швейцарских гвардейцев как не сделает этого дуче Италии и фюрер Германии мы сами предоставлены своим проблемам а тем временем восточный фронт пришёл сюда к нам на порог даже никуда не отправляясь из своей страны хорватские солдаты уже становятся жертвами большевиков и их ужасающих покровителей из-за врат ада. Еще два месяца назад русские большевики находились от нас так же далеко, как какие-нибудь эскимосы. А два дня назад их Красная Армия уже вторглась на территорию Хорватии. С этого момента мы не приобретаем, а только теряем территории. Пройдет еще немного времени, и пылающие жажды убийства коммунистические орды ворвутся сюда, в Загреб, чтобы до основания разрушить сердце хорватского государства, взорвать соборы и дворцы, а с хорватским народом поступить так же, как мы поступаем с сербскими недочеловеками. «Мы уже объявили тотальную мобилизацию всех мужчин, способных носить оружие», так же тихо сказал Славк Экваторник. «Но факт в том, что когда придет время ставить этих мобилизованных в строй, На них у нас не будет хватать даже винтовок, не говоря уже о пулемётах и тяжёлом вооружении. Утрата всего оружия двух дивизий, разгромленных в боях за Белград и Сербию. Сербия регион южной Паннонской равнины, расположенный между реками Дунай и Сава. Он разделён между Сербией и Хорватией. Большая часть региона плоская, за исключением невысокой горы Фрушкагора, протянувшейся вдоль Дуная в его северной части. Сербская часть Сербии при разделе территории Югославии в 1941 году отошла к Хорватии, а в 1944-45 году по итогам войны вернулась в состав Сербии. За время хорватской оккупации фашистский режим Усташи систематически убивал сербов, евреев, цыган и политических диссидентов. Говоря об утрате Сирмии, Славко Кватарник имеет в виду именно сербскую часть этой территории. Является для нас тяжелейшим ударом. Если положение не исправится, то часть солдат окажется вооружена только ножами. Помимо этого, мы испытываем трудности с командным составом. Офицеров бывшей югославской королевской армии мы считаем ненадежными, зараженными чуждым нам духом, а те из нас, кто начинал свою службу еще в Австро-Венгерской империи, отстали от современной военной практики. Подавлять восстание сербских крестьян, истребляя мятежников до последнего человека, с таким офицерским составом можно, а вот воевать против армии регулярной европейской армии уже нет. Я же сказал, что Германия в настоящий момент изнемогает в неравной борьбе, веско произнёс генерал пехоты Глайзе фон Хорстенау. Поэтому у неё нет ни лишнего оружия, ни лишних офицеров. Рейх тоже проводит тотальную мобилизацию, испытывая при этом недостаток всего и вся. Авиация пришельцев из-за врат регулярно наносит разрушительные бомбовые удары по военным заводам, производство на которых упало вдвое против довоенного уровня. Их самолеты господствуют в воздушном пространстве над Северным, Балтийским и Норвежским морями, в результате чего поступление норвежского никеля из Киркенесса, шведской железной руды из Лиллио, а также прочих изделий и сырья из Скандинавии упало почти до нуля. После этих слов в кабинете хорватского поглавника наступила гробовая тишина, а без носа с косой, незримо стоящая в дальнем углу, торжествующе ухмыльнулась в виде смятения своих будущих клиентов. Судя по ошарашенному виду этих людей... Полная беспомощность Третьего рейха в деле борьбы с пришельцами из-за врат оказалась для них шокирующей новостью. «Неужели все так плохо?» — всплеснув руками сутаны, высказал всеобщее недоумение архиепископ Степиноц. И вермахт, с легкостью разгромивший первоклассные армии Польши, Франции, Бельгии и Голландии, нанесший тяжелое поражение англичанам, ничего не может поделать с какими-то русскими схизматиками, даже если они происходят из-за адских врат? «Какими-то?» — издевательски переспросил генерал фон Харстенау и бросил на стол яркий иллюстрированный журнал, будто ядовитую змею. «Вот, полюбуйтесь, господа, это американский иллюстрированный журнал «Лайф». Каждый Янке может приобрести себе экземпляр, заплатив всего 10 центов. Да и в Германии его тоже можно купить, ибо Рейх с североамериканскими штатами не воюет. Но конкретно этот номер считается запрещенным, потому что внутри у него репортаж с прошлогоднего московского парада в честь очередной годовщины большевистской революции, а на самом деле... посвященного разгрому нашей группы армий «Центр». На этом параде господин Сталин впервые, без утайки, с блеском и шиком представил всему миру своих потусторонних покровителей. Смотрите на них внимательно. Эти люди только что уничтожили не меньше полутора миллионов немецких солдат и офицеров и теперь весьма довольны проделанной работой. На их лицах написано «Посвященный, что они только себя считают истинными оритцами и расы господ, а остальные не стоят даже их мизинца. Запомните, господа, самая ожесточённая схватка за выживание бывает на вершине пищевой цепи, и это всегда внутривидовая борьба одних ужасающих хищников с другими. Их пропаганда уже заявила что в своем стремлении во что бы то ни стало предотвратить в Европе возможность для разжигания новых военных конфликтов, пришельцы из-за врат готовы пройти военным походом насквозь всю Европу до самого последнего моря, Ла-Манша и Лиссабона. Расчищая место для своего потомства, эти люди готовы уничтожить половину человечества, а другую сделать своими рабами. кого-то они готовы признать почти равными себе, как, например, местных русских, приходящихся им дальней роднёй. Но никто из сидящих в этой комнате не будет удостоен такой чести. После некоторого времени ужасающих мучений всех нас и наше потомство ждёт только смерть, забвение и ничего более. В то время, как Антон Павелич и Славка Кватерни ошарашенно молчали, осмысливая брыжущую ядом речь обычно немногословного немецкого генерала, архиепископ Степиноц придушенно пискнул. Но как же так, господин генерал? Ведь пришельцы из-за врат ада вступили в союз с большевиками, провозглашающими полный интернационализм и дающими утопические обещания одинаково относиться ко всем нациям и расам без различия веры, исповедания, цвета кожи и формы носа. Интернационализм у большевиков исключительно пролетарский, веско ответил генерал фон Хорстенау. И стоит господину Сталину заявить, что какая-то нация органически не способна создавать правильный с его точки зрения пролетариат. Как представители этого народа, будут тут же урезаны в правах и подвергнутся жесточайшей селекции и истреблению. Сербские и болгарские пролетариаты, скорее всего, будут признаны почти правильными, а вот немецкий и хорватский уже нет. Так что готовьтесь, господа. Никто из вашей родни не отсидится за каменной стеной. Даже если заблаговременно обратился в правильную коммунистическую веру, чистки по национальному признаку среди последователей господ Ленина и Сталина будут даже более жёсткими, чем среди простых смертных. Что вы имеете в виду, господин генерал? спросил Антыпавич. Я вас не понимаю. представитель Вермахта в Хорватии в ответ жёстко ухмыльнулся и сказал: Вы помните ту историю когда вы после обретения независимости главного югославского коммуниста, господина Тито, по странному совпадению оказавшегося хорватом, вместо того, чтобы арестовать и расстрелять, просто выслали в Сербию. Это был весьма умный ход. Левацкие заскоки этого господина, террор, развязанный им против сербских патриотов, Попытка усидеть одновременно и на советском, и на британском стуле расшатывали и ослабляли коммунистическое сопротивление немецким войскам. А потом Тито попался в руки доблестным солдатам горнопехотной дивизии Waffen-SS Принц Ойген и был ими достоверно убит. После чего все негативные явления в коммунистическом сопротивлении отрезало как ножом. У нас, конечно, нет тому никаких доказательств, но зато есть подозрение, что анонимный донос о том, где и когда можно будет без особых хлопот прибить господина Тита, поступил к генералу Беме от советской разведывательной резидентуры. И после этого случая, смею заметить, ни один хорват больше не получил у коммунистов сколь-нибудь значимого поста. Вот именно к этому вы и должны готовить свой народ к тотальной войне, после которой в живых не останется ни одного хорвата, и те, кто стремясь спасти свою жизнь, перебегут на сторону победителей, потом будут завидовать своим братьям, павшим в бою с оружием в руках, как и подобает истинным арийцам. 12 июля 1942 года. Поздний вечер. Рим. Ватикан. Апостольский дворец. Папские апартаменты. Пий двенадцатый, урождённый Эудженио Марие Джузеппе Джаванни Паччелли, папа Римский. Яростное солнце раскалённым шаром укатилось за горизонт. Закончился ещё один день кровавой человеческой бойни. которую позже назовут Второй мировой войной. Лязгающие огнём и сталью фронты сделали ещё один шаг на запад, приблизив крах самопровозглашённого нового порядка. В самом начале мировой трагедии, когда под сапог германского солдата только что покорно легли Польша, Норвегия, Голландия, Бельгия и Франция, Несмешной человечек с женской интимной стрижкой под носом вместо усов истошно кричал о том, что Германия, производидя территориальные изменения в Европе, никогда не будет спрашивать на это ничего разрешения. И вот настало время, когда всё поменялось с точностью до да наоборот. Прошло всего 2 года с того момента, как в зенит истории поднялось чёрное солнце тысячелетнего рейха. И вот уже выскочившие из внезапно распахнувшихся врат весёлые парни помогают большевикам в ручном режиме закатывать его обратно. При этом господин Сталин и господин Путин, названных американским журналом Time людьми 1942 года, тоже не спрашивают ни у кого разрешения Когда по своему разумению перекраивают карту Европы и провозглашают священную войну во имя торжества коммунизма и установления вечного мира, который никто больше не сможет нарушить. Да-да. У католических функционеров в Ватикане может быть много недостатков, но вот на память они пока не жалуются. Скорее им свойственно предубеждение. Нацисты как бы мерзко они не выглядели, подсознательно считаются в вытекании защитниками традиционной западной цивилизации, а вот коммунисты и евреи её злейшими врагами. И в первых рядах предубеждённых сам римский папа Пий XII в миру Евгению Поччелли. Он изо всех сил старается не замечать, что благословляет ужасающую мерзость Человеку убийство и воистину сатанинские деяния, когда миллионы людей названы недочеловеками и приговорены к смерти или рабству. Именно эта политическая близорукость привела верхушку римско-католической церкви к такому положению, когда сила, бросившая вызов Третьему рейху, задаст им сакраментальный вопрос: по-хорошему или по-плохому? господин Пачелли. Пришло время сделать выбор, ибо третьего варианта не дано даже для королей и римских пап. Под воздействием пришельцев из-за врат мир, еще не закончивший переживать судорогу нацизма, теперь стремительно соскальзывает к диктатуре мирового коммунизма, и это приводит ватиканский истеблишмент в состояние глубочайшего смущения и недоумения. «Да как же такое может быть, Господи Иисусе!» — риторически вопрошает папа, но небеса многозначительно молчат. А незадолго до этого к апостольскому нунцию в Берне Филиппа Бернардини из советского посольства доставили объемистую посылку, которую папа в сердцах сравнил с отравленным даром донайцев». Проще всего было бы сжечь в печи письма господина Путина и господина Сталина к его святейшеству, а также прилагавшиеся к ним книги и газеты, как еретические измышления. И многие предшественники нынешнего папы так бы и сделали. Но в середине 20 века такой поступок был бы глупым и недальновидным. Сила, сокрушившая мощь Третьего рейха, рано или поздно придёт в Рим. И тогда в случае неблагоприятного развития отношений между ней и римско-католической церковью существование последней будет поставлено под вопрос. Именно по этой причине папа Пий от полного неприятия происходящего, которое ему активно не нравилось, Не хотя перешёл к сознанию действительности, данный ему в ощущениях, несмотря на свой кондовый антикоммунизм и антисемитизм, совсем уж дураком, не понимающим последствий своих поступков, папа не был. И эти особенности его личности скорее зашоривали его взгляд, чем превращали в полного слепца. В своё время За полтора века до описываемых событий Папа Пий VII ровно по тем же основаниям прогнулся под давлением императора французов Наполеона Бонапарта и подписал до той поры беспрецедентный конкордат между Ватиканом и Французской империей, ставивший церковь в подчиненное положение по отношению к государству. Правда, господин Сталин... Это не Наполеон. И хочет он гораздо большего, чем просто формальная лояльность Ватикана Советскому Союзу, и ставку делает не только на грубую военную силу. Кто не с нами, говорит он, тот против нас. И католическая церковь, если хочет продолжить своё существование в новом прекрасном мире, в первую очередь должна развернуться лицом к беднейшим слоям населения. разделяя их чаяния и заботы. Хотя от этого в бытекане или нет, но Красная армия с боями пройдёт всю Европу от края и до края, утверждая повсюду принцип главенства труда над капиталом. Но эти требования господина Сталина только половина беды, причём далеко не самая страшная. Гораздо страшнее открывшиеся в России врата ада и мир будущего, что лежит по другую их сторону. Заглядывать в него папе и страшно и противно. Там торжествуют ужасающие пороки и безумства, и наиболее порочными и безумными кажутся сами владыки тамошнего западного мира. Нет такого порока или психического отклонения, который эти люди, будто набранные среди пациентов бедлама, не благословили бы, используя силу данной им власти и авторитет государства. По сравнению с ними вполне нормальными кажутся и Наполеон Бонапарт, и русские императоры прошлого, и господин Путин, и даже вождь большевиков, господин Сталин, Гитлер, Муссолини и присные. Только одна сторона западной медали А на другой её стороне Обама, Трамп, Борис Джонсон и полное безумие старуха Клинтон. Если бы господин Путин, подкинувший его святейшеству пару пудов отборной евромакулатуры, желал привести этого достаточно незвурядного человека в смятение и сомнение, то он этого добился. И вот пришло время и папе Пию делать свой выбор. и принимать самое важное решение в своей жизни. Проявит Римско-католическая церковь упрямство, чтобы пасть в прах вместе с державой Гитлера, или выберет благоразумное и ответственное поведение, к тому же соответствующее, а не противоречащее Христовым заветам. На одной чаше весов лежат гордыня и предубеждение, а на другой разум. трезвый расчёт и такая эфемерная субстанция, как совесть. Она у папы есть, хотя и местами страдает, а там низи по причине уже упомянутого предубеждения. Тут помню, что заповедовал нам Христос, а тут не помню, хотел меня убить. Но если совесть подвержена амнезии, то найдутся люди, которые вовсю слышание по радио напомнят В чём и как она согрешила? В нашем прошлом людей на так называемой Мюнхенской конференции, послуживших в Второй мировой войне по витухам и крёстными родителями, вспоминать было не принято. Как никак англичане в войне были нам союзниками, а французы оказались одними из первых пострадавших от своей же недальновидной политики. И в итоге тоже союзниками, поставившими свою табуреточку с краю общего стола. Этот мир значительно жёстче. Англичане тут для русских коммунистов не союзники, а попутчики. А французы, после того, как Петен, получивший власть как раз из рук парламента довоенного формирования, благословил игрушечный французский легион СС, так и вовсе никто, если не сказать большего. Поэтому советская пропаганда в том числе и нацелённая на народы Европы, режет о Мюнхенском сговоре правду-матку прямо в глаза, не взирая на личности. Но помимо англичан и французов, в великий поход на восток Третий рейх выталкивал ещё и Евгению Почелли, последовательно занимавшей должности папского нунция в Баварии и Германии, государственного секретаря Ватикана, с освобождением должности кардинала Камерлинга казначея, а затем, со 2 марта 39 года, он же Папа Пи 12. И всё это время этим человеком руководили два чувства: антисемитизм и антикоммунизм. Ещё неизвестно, какой из них сильнее. Вот как Евгению Почелли описывал своё первое столкновение с представителями европейского коммунизма, которое произошло во времена становления Баварской советской республики, когда будущий папа служил нунциям в Мюнхене. Сцена была до ужаса неописуемая. Стояла абсолютно хаотичная путаница. В разгар всего этого появляются банда молодых женщин сомнительной внешности и группа евреев. Все ходят туда-сюда, громко говорят, спорят и кричат. Главой банды женщин была любовница Левина, разведённая молодая русская еврейка. Именно ей нунциатура была обязана воздать дань уважения за возможность продолжения работы. Левин, молодой человек, тоже русский и еврей, бледный, грязный с упорманными глазами, вульгарный, омерзительный. С одной стороны, по этому описанию становится понятны причины и глубина последующего антисемитизма и антикоммунизма, преследовавшими Евгения Почели всю оставшуюся жизнь. Но тут ничего поделать нельзя. Как и слова из песни Евреев из революции невозможно выкинуть никакими чистками. С другой стороны, Совсем неудивительно, что весь этот человечий птичий базар был начисто разгромлен правыми ополченцами из Фрайкора, после чего идея советской Германии приказала долго жить. Не тот класс работы, и самое главное, не тот человеческий материал, как в России в октябре 17-го. Но это уже совершенно другая история. В результате папа пи Знает о преступлениях нацистов, говорит о них во всеуслышание, но при этом не призывает католиков Германии и других стран к сопротивлению нацистскому режиму, а значит, втайне одобряет эти зверства, по сравнению с которыми бледнеет Ворофаломеевская ночь. И он такой не один. Весь ватиканский эстаблишмент в едином антикоммунистическом порыве сплотился вокруг своего понтифика. Опять же, в нашем мире процесс осуждения католической верхушки за содействие нацизму спустили на тормозах. Но тут тормозную жидкость и смазку католическим иерархам еще требуется заслужить. В связи со всем вышесказанным, радио Коминтерна на всех волнах гвоздит реакционную буржуазно-помещичью верхушку католической церкви, продажную девку нацизма и империализма, и называет коммунизм естественным, вековечным стремлением человечества к справедливости, которое жадные и беспринципные попы хотят похоронить за нагромождением лжи. Пропаганда под устороренного голоса России действует тонше. Слушателям поимённо напоминают обо всех христианских ценностях, при этом поясняя, как политическая практика Ватикана, в том числе и потакание германским нацистам, противоречит этим заветам и не смывая мапочкуют римско-католическую церковь в прошлом, который и так достаточно моментов, которых требуется стыдиться. А всё дело в том, что в нарушение завета отдавать Богу Богова, а кесарю кесарева, римские папы и вся католическая церковь после краха Западной Римской империи дерзко присвоили себе права светских государей. И ничего хорошего из этого не вышло ни в VI веке, ни в XII, ни в XX. И вот теперь после очередного пролёта над Римом Троицы гигантских убийц городов за четверть часа до этого потопивших на переходе из Треста в Таранто новейший итальянский линкор Рома Папа наконец решил обговорить с государственным секретарем Ватикана кардиналом Мальёни то, что давно вертелось у него на языке. Ситуация, монсьенёр Мальёни, С каждым днём становится всё более угрожающей, сказал папа. Армии большевиков и их чудовищных покровителей из-за врат всё ближе и ближе. Они уже вторгались на земли, населённые людьми, которые исповедуют католическую веру. И теперь там гремят взрывы и льётся кровь. Более того, их пропаганда нацелена на добрых католиков, больно бьет по престижу нашей Святой Матери Церкви, которая после военной победы враждебных нам сил оказывается под угрозой полного уничтожения. За истекшие столетия господства христианства в Европе мы уже стали слишком жирны и неповоротливы для того, чтобы уйти в подполье и оттуда противостоять нашим губителям. Нам уже предъявили ультиматум, требующий безоговорочного подчинения и послушания тому, что будет сказано из Москвы. В противном случае нас грозят объявить такими же врагами человечества, как и германских нацистов, и вымести римско-католическую церковь огненной метлой во тьму внешнюю, туда, где только мрак искрежет зубовный. Государственный секретарь Ватикана Посмотрел на скептичное лицо папы с впалыми щеками и горящими в священном гневе глазами и глубоко вздохнул. Этот незаурядный человек, будто муха в паутину попал в тенита овладевшего им предубеждения, и теперь его ум, натужно жужжа, не мог подняться над собой для того, чтобы взглянуть на мир более широким взглядом. чем это вообще возможно из апостольского дворца. Разрушить это предубеждение и выпустить ум Папы на свободу – вот важнейшая задача в настоящий момент. Ведь Римская Католическая Церковь как раз и отличается способностью использовать к вящей славе Господней любые обстоятельства, а не только те, что на первый взгляд кажутся ей благоприятными. Я знаю об этом послании. Взвешивая каждое слово, ответил собеседник Папа немного погодя. Как и о том, что послужило основанием для столь резких суждений его авторов. Поэтому, с вашего позволения, я возьму на себя адвоката руководителей той силы, которая называет себя второй антигитлеровской коалицией. Первая антигитлеровская коалиция в данном мире это Великобритания, Плюс правительство в изгнании Польши, Норвегии, Чехословакии, Югославии, Греции, Голландии, Бельгии и Франции. Вторая – это СССР 1942-го и РФ 2019-го, плюс присоединившиеся к ним Румыния, Болгария и Народная Республика Югославия, но не захотели сербы и черногорцы расходиться по разным государствам. при этом США, хоть с Германией и не воюют, являются ассоциированными членами в обеих коалициях сразу. Сами за себя эти люди уже высказались, и я возьму на себя обязанность повторить перед вами их доводы, если возникнет такая необходимость. Хорошо, монсьёр Мальёны кивнул папа. Наверное, это будет наилучший выход. Меньше всего в такой ситуации нам нужны поспешные и необдуманные решения. И так начинается. Взвешивая все про и контра в этом деле, сказал государственный секретарь Ватикана, я нахожу резкий тон большевистского вождя в значительной степени обоснованным, а его упрёки в адрес нашей святой матери церкви достаточно справедливыми. Прежде Множество разных ересиархов и политиков ставили своей целью построение земного рая, и только господин Гитлер решил окунуть всё человечество в кромешный ад. Некоторые думают, что для немецкой нации его тысячелетний рейх обещал процветание и благоденствие, но на самом деле это не так. Разве может благоденствовать человек не испытывающие чувства милосердия, лишённые совести и даже чести. Сначала такое существо превратится в зверя, что мы уже наблюдаем в Германии почти повсеместно, а потом и в бесхвостого чёрта. Все эти планы господина Гитлера лежали на поверхности. Этот человек и не думал их скрывать от мира, но мы, в своём ужасающем ослеплении, предпочли не заметить того, что само лезло нам в глаза. Мы думали, что уничтожение грозит только нашим врагам, евреям и коммунистам, а оно было уготовано всем. Одним раньше, другим позже, и немцы были бы последними, кого пожрал бы этот молох. Я понимаю и принимаю справедливость ваших слов, в запале произнёс папа «Единственное, с чем я не могу смириться, это большевизм, в союз с которым от нас требуют вступить. А где большевики, там и мировое еврейство». «Большевизм сейчас совсем не тот, что был 20 лет назад», парировал государственный секретарь Ватикана. Перейдя от идеи всеобщей мировой революции к идее построения собственного государства, большевики были вынуждены избавиться от от всех деструктивных элементов в собственных рядах. Такие люди, бунтари и савонаролы, вредны любому государству. Те, господа, что так вас впечатлили во времена событий 19-го года в Баварии, не прожили бы в нынешней советской России и нескольких часов. Ересь троцкизма в нынешнем коммунизме официально осуждена, и люди... исповедующие это деструктивные учения подвергаются жестоким наказаниям и даже самой смерти. Напротив, эпицентр мирового еврейства сместился сейчас за океан в Закеан, Соединённые Штаты Америки, и вам, ваше святейшество, это известно не чуть не хуже, чем мне. К тому же не стоит забывать и слова Господа нашего Иисуса Христа: который заповедовал нам не делить людей по нациям и расам. Нет никакого мирового еврейства. Есть мировой сионизм. Деструктивное националистическое политическое учение, своего рода зеркальное отражение гитлеровского нацизма. И евреи, что лично не замешаны ни в чём порочащем, не должны подвергаться никаким преследованиям. В нашей истории Уже было королевство Кастилии и Леона, которое с нашего благословения попыталось полностью избавиться от своих евреев. Это большое грязное пятно до сих пор лежит на репутации нашей святой матери церкви. Ибо совершая ужасающие жестокости, наши предшественники не добились ничего хорошего. Ни один, даже самый завзятый оптимист Не назовёт испанское королевство счастливым и процветающим. Наступила тишина, в которой, казалось, было слышно даже злобное ворчание неумолимо приближающегося фронта. Но это, конечно же, была иллюзия и обман слуха, ибо на таком расстоянии грохот канонады не различим даже самыми чуткими приборами. Наконец папа прервал молчание. Господин Сталин требует от нас безоговорочного подчинения, о котором даже не заикался господин Гитлер, сказал он. В схватке двух одинаковых зол нацизма и коммунизма, мы, слуги нашей святой матери церкви, должны придерживаться строгого нейтралитета, не отдавая своих симпатий ни той, ни другой стороне. Уравнивание между собой нацизма и коммунизма ложная идея, твёрдо сказал кардинал Мальёны. По крайней мере, той разновидности коммунизма, которую исповедует господин Сталин, его последователи больше не стремятся разрушить до основания наш мир. Вместо того, пока на них не напали германские нацисты, Они были заняты строительством своей улучшенной, как они говорят, версии Российской империи. И кроме того, сын Божий Иисус Христос из Галилеи в те поры, когда ещё не совершил свой подвиг, тоже подписался бы под каждой истинной декларируемой последователями господина Сталина. Но в государстве, построенном большевиками, нет места для Бога. — воскликнул папа. — А значит, оно неизбежно оказывается проклятым, что и подтвердило дальнейшая история мира по ту сторону врат. Наша святая матерь-церковь почти в неизменном виде существует уже почти две тысячи лет, а коммунизм в России, как нам с вами уже известно, безвозвратно рухнул через семьдесят лет с момента своего зарождения. даже самые верные истины и неопровержимые постулаты необходимо закреплять высшим сакральным авторитетом творца всего сущего в противном случае они легко могут быть подвергнуты моральной эрозии и сомнению сочинения господ Маркса и Энгельса как вы прекрасно знаете использовать в качестве священного писания крайне сложно потому что вместо набора неопровержимых нравственных истин. Они содержат в себе невыразительный набор экономических и политических измышлений, на основе которых читателю предлагается построить идеальное государство. Но нам ли не знать, что как только адепты этого экзотического учения взялись за построение своего государства по этим советам, у них стал получаться незапланированный рай на земле. а нечто ужасное и маловразумительное, после чего их вожди принялись метаться из стороны в сторону, пытаясь исправить непоправимое. То, что в итоге получилось у господина Сталина, конечно, более похоже на нормальное государство, чем первоначальный вариант их коммунизма, но все же эта форма общественного устройства весьма далека от наших представлений о прекрасном. И всё это по причине заложенного в основании этой системы патологического безбожия, государственный секретарь Ватикана размеренно произнёс. Отсутствие Бога в большевистском обществе это не его вина, а беда, причины которой стало тяжкое наследие примитивного марксизма. Помимо этого, мы знаем, что там в будущем так называемые западные демократии в своей основе также отвергли идею бога, в результате чего их засасывают будто зловонное болото самые ужасающие извращения. Обычные для нас нормальные люди там гонимы и унижены, а вместо них процветают чудовищные извращенцы, подобные тем, которых Господь уже один раз выжигал огнём. в Содоме и Гаморре. Россия на фоне того мира выглядит, как те несколько праведников, которых Лоту было разрешено спасти из уже обреченного на уничтожение города. Пока там существовала система мирового большевизма, родная для нас западная цивилизация еще держала себя в руках, но эта относительная нормальность закончилась, едва последователи уничтожили. Маркса, Ленина, Сталина, пали в прах. «Все это так», — с сомнением произнес папа. «Но я не вижу, что тут можно сделать, ибо большевизм в своем чистом виде, даже будучи смягчен влиянием пришельцев из-за врат, нам тоже не подходит». Кардинал Мальоне сказал, «Я думаю, что мы должны хотя бы вступить с господином Сталином и его союзникам из-за врат господином Путином в переговоры о заключении всеобъемлющего конкордата, который создаст основу взаимодействия нашей Святой Матери Церкви и неизбежного общеевропейского советского государства. В ответ на их требования мы должны выставить свои и добиться между ними справедливого баланса. Иной способ действия предприятия в нашем состоянии считал собой просто преступной безбедностью ибо при отсутствии с ними подписанных соглашений большевики сами будут решать как жить нашим прихожанам и во что верить такой конкордат будет означать, что мы заключим с большевиками союз, который можно будет расторгнуть только ценой существования нашей святой матери церкви «Сказал папа. И я боюсь этого союза с большевиками. Но не думайте, что мой страх связан с моим собственным будущим. Нет. Я боюсь за тех наших прихожан, которые, если такой союз состоится, утратят нравственные ориентиры и не сумеют отличить добра от зла». «Нравственные ориентиры нашими прихожанами утрачены уже сейчас». потому что мы закрываем глаза или же прямо благословляем самые ужасающие мерзости, которые творят германские нацисты и наши доморощенные итальянские фашисты, со вздохом произнёс государственный секретарь Ватикана. Уже сейчас среди наших популяров итальянские христианские демократы становится сильна левая фракция, ратующая за союз с коммунистами и социалистами, чтобы, когда все закончится, государственное устройство Италии оказалось образцом социальной справедливости и христианской любви к ближнему. Если мы будем медлить, то все, что надо сделать, притворится в жизнь само, без нашего участия. А римско-католическая церковь получит смертельный удар и окажется на обочине общественного развития. По крайней мере, именно об этом господин Сталин пишет в своём письме. "Ну хорошо", покачал головой папа. "Будем считать, что вы меня убедили в необходимости хотя бы начать такие переговоры. Теперь я хотел бы знать, как это будет выглядеть на практике". Немного подумав, кардинал Мальёни ответил: "Мы можем послать дипломатическую делегацию в Швейцарию". чтобы она вступила там в переговоры с представителями советского посольства. Но это опасный способ, потому что о таких переговорах тут же станет известно в первую очередь господину Муссолини и господину Гитлеру. И предсказать их реакцию на сам факт таких переговоров я не берусь. И тот и другой довольно далеки от христианских идеалов. Я не исключаю даже начала массовых гонений против нашей святой матери церкви. Второй путь значительно длиннее, но и настолько же безопасней. Дело в том, что женой болгарского царя Бориса, недавно ставшего союзником господина Сталина, является верная дочь римской католической церкви, итальянская принцесса Джаванна. Если мы пошлём к ней через Турцию доверенного человека с надлежащими верительными грамотами, то она сможет обеспечить ему прямой выход на советское руководство без того, чтобы предать этот факт преждевременной огласке. Тогда мы сможем добиться того же, но при этом не обеспокоим людей, которые станут нашими врагами после подписания конкордата с большевистской Россией. Хорошо, монсьёр Мальёны, сказал папа, устало прикрыв глаза. Действуйте по второму варианту. А сейчас, пожалуйста, оставьте меня. Я буду молиться за души тех людей, которые уже погибли в этой войне и ещё будут гибнуть до тех пор, пока она окончательно не завершится.